за последнее время я сильно сдала и уже никогда не покину воды озера Инганиика. Доктор замялся, словно не решался высказать просьбу, а потом набрался храбрости и произнес "А не могла бы ты подарить мне что-нибудь на память о затонувшем городе, конечно, если это возможно?" С удовольствием выполнит твою просьбу, согласилась черепаха. Погоди, я сейчас нырну и принесу тебе что-нибудь из глубины. Медленно, словно настоящее допотопное животное, а черепаха и вправду была допотопным животным, и листы панцирь подняла свое огромное тело и погрузилась в воду. Легкие круги указывали лишь то место, где она исчезла. Зведи и доктор молча ждали возвращения Черепахи. И вот, мокрая, блестящая в свете лучей паха, вышла из воды. На ее панцире лежала высеченная из камня огромная оконная рама. Если бы эту раму положили на лодку доктора, она сразу пошла бы ко дну. Даже видавшие виды горлопаны Сначала пешла, потом зачирикал. Боже, я как-то видел в Лондоне, как грузчики тащили рояль на четвертый этаж. Бедняги, они так пыхтели. Вот бы им взять в напарники или всю колоду. Доктор, доктор, а что вы сделаете с этой рамой? Повесите на цепочку и будете носить на шее? Чей сбросила бросил раму на землю. Раздался глухой удар, от которого задрожал весь островок. Ничего легче». «Не удалось найти оправдывалась черепахом я искала тарелку или горшок, чтобы вы могли её взять с собой но все дно затянуло илом и добраться туда невозможно а эту раму я взяла с третьего этажа королевского дворца сокна почивали не самой царицы Я подумала, что даже если ты не увезешь её с собой, тебе будет любопытно взглянуть на прекрасную резьбу. Погоди, я смою грязь и ты посмотришь. Ну вот. Из-за старой рамы мы стажём последнюю свечу, проворчала Крякина, доктор не обращал внимания на ее ворчание. Зажег свечу. И долго, пока она не догорела дотла, рассматривал резьбу и перерисовывал ее записную книжку. Огонек свечи вздрогнул и погас. Доктор очтёлся в темноте. Из гамака доносилось посапывание оскали. И доктору ничего не оставалось, как тоже забраться в гамак и укрыться одеялом. Глава 10. Последний приказ почтмейстера. Поутру Кнех разбудила друзей и пригласил её к завтраку. Белена тумана висела над озером и закрывала солнце. Просос и черепаха. У старушки обострился ревматизм. Малейшее движение причиняло ей листампанце ужасное страдания. Добрая утка сжалилась и отнесла черепахе завтрак в постель. Доктор бронил себя за то, что накануне попросил черепаху принести ему что-нибудь на память с дна озера. Это все из-за меня, говорил он. Ревматизм обострился из-за вчерашнего холодного купания. «К счастью, черный стаква с лекарствами, как всегда был при нем. Доктор раскрыл его, достал оттуда пузырьки и баночки и принялся готовить микстуру, растирание. Ты непременно должна уйти с озера и поселиться в сухом месте, сказал он ей с Я знаю, что черепахи любят воду, но в твоём возрасте пора подумать о здоровье но мне нигде не будет так хорошо, как здесь, возразила черепаха. Я слышала, что люди уже расселились по всему миру, а здесь меня никто не беспокоит. Ну, "Накавыдет эту нактуру", сказал доктор и протянул черепахе большую бутыль с чем-то коричневым. "Тебе сразу же станет легче, пройдет боль в передних лапах". Чипаха выпила лекарство, попробовала пошевелить передними лапами и воскликнула: "Ты вправду великий врач! Передние лапы у меня больше не болят. А как же быть с задними?" "Не торопись, успокойся, доктор. А задние мы сейчас разотрём". Вот.